Он холодно улыбнулся. Спасибо тебе за это. А всё остальное мне трудно судить, Сашк. Я понятия не имею, каково это жить с полуумным паралитиком и знать, что это жизнь навсегда, до конца. Я не знаю, как тебе помочь. Справляйся сама как до сих пор справлялась ты не сдашь меня в милицию уточнила она осторожно и степан разозлился саш ну брось ты комедию ломать это не смешно ей богу я не могу сказать что был несказанно рад всё это услышать но это не имеет никакого отношения к нашей жизни нам бы сегодняшнее дерьмо разгрести И с шантажом мы разберёмся, поддержал Чернов. Поставим определитель, выясним, откуда будут звонить, и отследим последовательно. Так что ты и не переживай особенно, Сашок. Однако всё изменилось. Яна ясно это видела в отличие от мужчин, которые с тупым мужским упорядством пытались убедить себя, что всё как всегда, прежних отношений, лёгких, чистых, почти студенческих больше нет. Не будет. Возможно, новые, которым ещё только предстоит оформиться, кажутся не хуже, но тех старых, в которых был запах вереска, натёртого паркета, и морского тумана, и старомодная рыцарская учтивость, и осторожные прикосновения грубой перчатки к тонкой коже не будет никогда. Они сами еще не до конца осознали, как им следует относиться к женщине, которая только что призналась в том, что хладнокровно отравила своего беспомощного мужа Да ещё жила с этим столько лет, да ещё так ловко скрывала. Ей очень повезло, по крайней мере, ни один из них не затрясся от отвращения и гнева. А такое вполне могло быть, и ей пришлось бы принять это. Они имели полное право сию же минуту позвонить своему капитану Никаненко и рассказать, что преступная жена Вновь вернулась на проторенную дорожку, а они даже ни минуты не усомнились в правдивости её рассказа. Они сразу поверили, что Муркина она не убивала, и точка. Ей ли в её положении горевать о каких-то там утраченных высоких чувствах? Да ещё эта машина фактически она обвинила Степана в том, что он имел непосредственное отношение к убийству Муркина или по крайней мере его машина. До смерти перепугавшись, Саша вскочила с коврая и схватила Степана за толстую запястье. Стёпа, я совершенно не хочу сказать, что это ты. Я даже толком ничего не видела, только этот дурацкий фонарь. Да я далеко была, я даже не знаю. Стёп, Стёп, ну Ты только не думай, что я всё это выдумала, чтобы отвести от себя подозрение. Я не думаю, сказал Степан с досадой и посмотрел на длинные пальцы, стиснувшие его запястье. Он ничего к ней не испытывал, кроме почти что отцовской жалости и сочувствия. Надо же так вляпаться. Да ещё мусор этот грёбаный, и шантаж тут, и осведомлённая сиделка, и упаковка от Снатворного в мусорном ведре. Куда бедной старухе Агате Кристи до офис-менеджера компании Строительные технологии? Не доросла. Почему-то это самое старуха его развеселила. Ладно, мужики, будем думать, а больше нам ничего не остаётся. На работу всё-таки советую в Сем время от времени ходить. Никто не знает, что там у нас творится. Никто не знал, но все выразили готовность немедленно поехать и выяснить лично. В сашинном обществе оставаться никому не хотелось, даже чёрному. Все же на лестницу Степан с Беловым вышли раньше Чернова, который все порывался что-то такое сказать, совсем понурившийся Саше. — А дело-то темное, Степа, — сказал Белов, внимательно изучая побитый пластик лифтовых дверей. Степан искоса на него глянул. Может, Муркина она в котлованы не толкала? но с мужем обошла, вполне в духе Марии Медичи. Степан молчал, и Белов продолжал осторожно: "нужно всё это как-то проверить, Стёпа. Ведь Петрович тоже от чего-то помер, а мы так толком и не знаем от чего". Они посмотрели друг другу в глаза и больше не обменялись ни единым словом. К субботе у Ингеборги обычно накапливалось куча дел. Справиться с ними на неделе не было никакой возможности, всё время отнимало воспитание Ивана Степанова. Иногда она так уставала от этого самого воспитания, что с большим трудом боролась с искушением попросить расчёты больше, не когда не вратся за выращивание чужих детей. Славный, одинокий и очень ронимый мальчик время от времени начинал выкидывать какие-то фортели и становился совершенно невыносимым, как, например, вчера, когда в припадке капризного буйства сдёрнул со стола телефон. Блестящая пластмасса жалобно ахнула, и посредине корпуса образовалась безобразная трещина. И преступник, и нянька некоторое время молча созерцали картину разрушения, а потом Иван глянул на Ингеборгу горестно и тихонько заскулил, постепенно осознавая всю глубину приключившегося несчастья. Кое-как помирились и отнесли телефон в ближайшую ремонтную мастерскую. Вечером приехал папаша, как всегда недовольный всем на свете, всыпал Ивану за разбитый телефон и Рявкнул на Ингеборгу, которая пыталась его защитить, и достал с антисоли какой-то древний телефонный аппарат, призванный очевидно служить заменой, если что-то случалось с этим новым и элегантным. Ингеборге до смерти хотелось узнать, что у них происходит на почве убийств и чрезвычайных происшествий, но расспрашивать его после того, как он наорал на Ивана, и как следует рявкнул на неё, было невозможно. Она быстро собрала су и уехала домой. А теперь вот стоит над кучей выстиранного белья и третий час возит утюгом туда-сюда, сюда-туда. Вот эти работы запросто можно спятить. Интересно, как люди работают в прачечных? Или там вручную никто ничего не гладит? Или их оттуда пачками отвозят в сумасшедший дом? Всё утро Она ждала, что позвонит Павел Степанов и скажет, как обычно, должен уехать, и ей придётся посидеть с Иваном, а она сначала выскажет ему всё, что думает, и даже ещё немного сверх того, а потом соберётся и поедет на станцию метро Китай-город в тихий центр, где весенним днём совсем мало народу, и пойдёт они с Иваном гулять на чистые пруды, а ужт поедут куда-нибудь. Павел Степанов не позвонил. И она третий час гладит бельё, туда-сюда, сода туда. Как бы узнать? Разобрался он со всеми своими убийствами, подозрениями и той девицей, о которой сказал: "Она близкий человек", или всё ещё продолжает мучиться. Иногда У него сильно болит голова. Однажды Ингиборга своими глазами увидела, как боль грызёт его голову изнутри, хотя он не жаловался. Он поздоровался с ней, швырнул портфель, прошёл мимо и лёг на диван, как был в пиджаке, в ботинках. Лицо у него было жёлтое и кое-где серое, а глаза совсем больные. Иван моментально полез на него, стал тянуть за галстук, за руку, что-то громко рассказывать из своих сегодняшних событий. Он лежал неподвижно, как мёртвый, и Ингиборга Ивана забрала. В тот вечер они дольше обычного читали трое, плодкий и Ингиборга против воли прислушивалась к звукам в глубине квартиры, тяжёлым шагам, шуму воды в трубах, свисту чайника. Там В глубине квартиры Павел Степанов пытался как-то сосуществовать со своей головной болью. Потом он заглянул к ним и неловко буркнул «Спасибо». Все-таки нормально общаться с ним было совершенно невозможно. Нин Геморга свернула льняную простыню раз и еще раз и еще прошла с утюгом, погладкой, приятно пахнущей ткани. Почему её тянет нормально общаться с Павлом Степановым? Зачем ей с ним общаться? Он совершенно её не интересует. Неприятный, вздорный, вечно всем недовольный человек из другого мира. Или интересует? М-м, да. Наверное, интересует. Сильно струсив, Ингебурга дёрнула утюк за электрический хлост и выдернула его из розетки. Хлост болтался у неё в руке, толстый, белый, с солидной блестящей вилкой. Чем этот интерес может ей грозить? А ничем, если она станет жёстко и правильно себя вести. Никаких контактов, кроме согласования и расписания, для Ивана. Никакого сочувствия. Ей не может быть дело до того, болит у него голова или нет, и как он при этом выглядит. Никакого печенья. Правда, печенье любит Иван. Не столько есть, сколько печь, но Иван вполне может обойтись и без печенья. Никакого интереса к его делам. Пусть хасть всех его работников спихнут в котлован это она сможет у неё железный прибалтийской здравый смысл и отличное самообладание вполне можно ей не крутить в воздухе толстым белым шнуром рискуя попасть почему-нибудь в стеклянному вот тебе и самообладание звонок в дверь раздался так неожиданно что ингеборга вздрогнула и уронила шнур господи господи К ней никто не может прийти днем в субботу. Лучшая подруга Кати Максимова знает, что две субботы из трех Ингеборга проводит в обществе своего подопечного, а третью пытается разгрести накопившиеся домашние дела. На сегодня выход в свет, то есть в ближайший дешевый ресторанчик у них не запланирован, следовательно, это не Катя. В этот момент почему-то пришло в голову Инге Борге, что это может быть только Павел Степанов. Не было никаких оснований так думать, и все же она была совершенно уверена, что это он. Прибалтийский здравый смысл трусливо забился в самый угол и трясся там мелкой дрожью. Инге Борга мрачно глянула на себя в зеркало. Джинсы Майк, слава богу, чистая. Так, голова она ещё утром помыла и решительно открыла дверь, даже не спросив, кто там. За дверью не было никакого Павла Степанова. Она с трудом перевела дух. За дверью маялся историк Валерий Владимирович со скромным букетом каких-то трудноопределимых цветочек. Здравствуйте, Ингеборга, сказал историк сердечно. Я несколько раз звонил, но вас никогда нет дома. Я всё время на работе, буркнула несколько ошарашенная Ингеборга. Проходите. Почему-то теперь она решила, что в школе приключились какие-то неприятности, непосредственно с ней связанные, и историка послали, чтобы выяснить с ней отношения. И ещё Она очень рассердилась на Павла Степанова. Историк деликатно прокиснулся мимо неё в квартиру и огляделся с любопытством. Он был уверен, что может легко определить личность любого человека по окружающей его обстановке. Поэтому женские квартиры изучал с особым не назойливым, но настойчивым вниманием.